Глава 15. Кинжал. Эпизод 1. Сетена. Ясность. Сатена никогда не думала, что это слишком большая надежда. Она верила, что это было высокомерием. Разве могло быть грехом желание знать, как лучше служить императору? Не могло. И все же оно ускользало от нее, как запретный плод. Однажды, придя в монастырь ордена пронзающего шипа, она подумала, что ясность придет к ней как что-то само собой разумеющееся. Как может сестра битвы иметь какие-то сомнения насчет правильности пути своего долга? Она была очень молода, это было единственным оправданием ее наивности, за то, что даже не задумывалась над словом «политика». Теперь она знала, теперь у нее был опыт, и все же она по-прежнему надеялась на ясность, надеялась, что достаточный опыт позволит пробиться сквозь туман коварных планов и фракционности внутри экклезиархии, и видеть всегда и вне всяких сомнений, как она призвана служить. Мистраль не помогал ей в этом. На обратном пути сквозь уровни дворца она, и и Краус шли на десяток шагов впереди остальных. Остаток ее взвода помогал мартисянцам нести раненых, а она слушала предложение комиссары. Оно было хорошим. Риск провала имелся, но план был хорош. В его цели была ясность, а если его удастся осуществить, то и в последствиях будет ясность. Она его одобрила. Приступайте, сказала она. Ваше участие было бы весьма полезно. И она уже была готова согласиться, как снова сгустился туман. Вангенхайм станет протестовать со всей своей силой, а вторжение демона во дворец укрепит его руку. «Условия конфликта изменились», — сказала она, после чего вздохнула. «Пока мы можем контратаковать, они только усилят необходимость оборонять дворец. Сначала нужно снять осаду». Ярик кивнул. «Я одобряю вашу позицию». «Я бы тоже хотела», — подумала она. На мгновение она задумалась, каково это — быть менее связанной долгом. И в тот момент ей был дарован лучик ясности. Озарение было отвратительным, но и неопровержимым. Когда они вернулись на первый этаж, она обратилась к Ерику. «Вам нужно поговорить со стюардом кардинала». Эпизод 2. Ерик Веркер все еще была снаружи покоев Вангенхайма. Увидев меня, она улыбнулась. Это было все равно, что улыбка ножа. «Собираетесь пригласить меня в игру?» Спросила она. «Нет», — ответил я и развернулся. «Не на этих условиях пронеслось у меня в голове. На этих условиях никогда. Мне не хотелось работать с Веркар. Мне не нравилась идея, что придется подставить ей спину. Хотя можно было сказать, что у Веркар были нужные для моей затеи навыки. И она знала, как работал мистрель. Но я бы не стал играть в эту игру. Я не был мистрелянцем». «Правила этого мира привели его к гибели. Хватит с меня. Я выполню задание и без нее. Я пошел прочь и торговаться не собирался». «Стойте!» — окликнула она. Я остановился и повернулся к ней. Ничего не сказал. «Скажите, что вам нужно», — произнесла она. «Если все полетит к чертям, то убить всех нас. Это невозможность подстраховать твои ставки, наемницы. Она немного поразмыслила, затем подошла ко мне. «Идет» сказала она. «Почему?» – спросил я. Она бросила взгляд на закрытую дверь. «Потому что вы не идиот!» Эпизод 3. Белавис. Бомбардировка почти ничего не оставила на своем пути. Собирая всех и все, что мог, Белавис отметил ее точность и тщательность. Стратегия неприятеля была безупречной собрать врага в известном месте, затем сравнять эту область с землей с помощью взрывчатки. Сюрприз удался. Полк был истреблен. Истреблен, не уничтожен. Даже пока бомбардировка продолжалась, мартисянцы добрались до гор. Не было никакого приказа об эвакуации. Ни одна рота или взвод не бежали. Только отдельные люди. Когда бомбежка наконец-то прекратилась, взводы были рассеяны по склонам. Белавис начал процесс сборки. Его укрывала панцирная броня и тот факт, что он давно потерял большую часть своей человеческой сущности и ее сопутствующие слабости. Он быстро пришел в себя. Он начал поиск, и постепенно остатки полков собрались вместе. На поиски того, что могло сойти за боевую силу, ушел день. В течение второго дня мартисянцы покинули долину Транковелла и направились в сторону Талусы. Они держались ближе к горам, идя через узкие ущелья. С ними было несколько уцелевших машин. Танки и химеры, что были все еще на ходу, шли неровными параллельными путями. Вынужденные двигаться по используемым дорогам, они были еще более уязвимы к повторной атаке. По крайней мере, пехота шла отдельно, и новая бомбардировка не прикончит всех окончательно. У западного края карконные резко обрывались. Белавис стоял на широком выступе на одном из последних пиков. Под ним цепь спадала до предгорий, а затем через несколько километров переходила в долины. С помощью увеличения линз своих окуляров он наблюдал за тем, как Василийские разворачивались к югу, двигаясь ближе к стенам Талусы. «Как думаешь, сколько они продержатся?» – спросила Шранкер. Белавис визуализировал поле боя, сведенное к векторам силы. Его расчеты выходили неточными из-за неопределенности событий. То, что война была искусством, а не наукой, было одним из самых больших разочарований в его существовании. «Враг потерял большое количество орудий», — сказал он, — «но тем не менее многие остались». Их приближение приведет к еще большим потерям. Похоже, он делает ставку на то, что сможет пережить эти потери и поддерживать сосредоточенный и точный артиллерийский обстрел стены достаточно долго, чтобы разрушить ее. Игра стоит свеч. Многое зависит от изначальной прочности внешней стены. Тот факт, что она все еще стоит, хорошо говорит об этом. Если все ресурсы противника уже развернуты, то в краткосрочной перспективе я затрудняюсь экстраполировать исход. «Хочешь сообщить мне что-то хреновое, не так ли, технопровидец?» Белавис указал. «Видите поезд? Он был намного километров южнее, на путях, больше пересекающих воду, чем землю». «Для меня слишком далеко, не вижу деталей». «Часть груза составляют пушки». Шранкер вздохнула. «Они восполняют не только пехоту». «Похоже, что так. Я готов подарить городу еще одну ночь успешной обороны. Это, сержант, я говорю больше с надеждой, чем с уверенностью». Когда техножрец начинает использовать слово вроде «надежда», я начинаю нервничать. Я не могу изменить имеющиеся факты, хотя хотел бы. Ты все еще можешь хотеть? Это естественно. Я не сервитор, сержант. Принято. Она прикрыла глаза ладонью, глядя на поезд. Будь так добр изменить эти факты хоть немного. Согласен. Будут приказы, сержант? Она поморщилась, когда он задал этот вопрос. У нее был весьма уставший вид. Белавис знал, что ее раны ничуть не уменьшали ее обязанности. Ее обожгло по всей левой стороне, когда взорвалась адская гончая. Она пробегала мимо танка, когда в тот пришелся прямой удар снаряда, и вся зона вокруг оказалась залита горящим прометием. Повязки на ее лице, шее и руке нужно было сменить, но медикаментов не хватало, как и офицеров. Командную палатку уничтожила одним из первых взрывов. Никому из капитанов выжить не удалось. Шранкер вела взвод солдат, которые, как и она, прошли столько полей сражений, что шрамы стали им чем-то вроде брони. Она была самым старшим сержантом на ногах. Управление опустошенным полком пало на нее. Она закончила то, что начал Беловис, собрав определенную боевую силу из фрагментов, и вела солдат дальше. «Приказы те же, что и раньше», — сказала Шранкер. «Биться с врагом! Остановить его! Убить его!» Она крякнула. Это была ее версия смеха. «Ну что же, мы можем драться и можем убивать техножрец. Как бы ты оценил наши шансы остановить их?» Из-за увечий язык ее тела стало труднее считывать. Белавис не знал, какой ответ требовался. «Ваш вопрос был риторическим, ветеран-сержант?» «Да», — ответила она и пожала плечами. «Нет, это не имеет значения. Шансы не важны». Что, если никто из полка не выживет? Империум должен знать о ситуации здесь. Если мы исчезнем, империум скоро об этом узнает. Мы невестники, мы солдаты. Белавис склонил голову. Просто вопрос, сказал он. Не мое желание. Она подняла оставшуюся бровь. А твое желание? Служить амнисии. Он развернул правую руку и вытянул многошарнирный зонт, заменивший ему указательный палец. Он указал в сторону Толосы. «И убить врага». «Хорошо. У меня есть план. Быть может, не слишком хороший, но у нас есть только он. И он прост. Пехотная атака». «Это будет нашей стратегией». «Если у тебя есть другой вариант, озвучь». Белавис ничего не сказал. Он хранил молчание. «Оттягивать неизбежное». С отвращением сказала она. «Если это все, что мы можем сделать, это сделать нужно». «Если полковник Гранах предпримет какую-нибудь вылазку, ему понадобится наша помощь. Кроме того, я хочу увидеть много крови еретиков на своих сапогах, прежде чем все закончится». Она отвернулась от края и направилась вниз по холму, где ожидал полк. Белавис пошел следом. «Если они атакуют, то и мы нападем», — сказала Шранкер. «Это будет означать пересечение большой открытой местности без возможности укрыться» и быстрое пересечение множества рек. Я знаю, все лучше и лучше, не правда ли?» «Совсем как дома». Это ее не остановило. Она обернулась. Теперь язык ее тела было легко считать. Ее озадачило то, что для нее прозвучало как задумчивость. «Делать то, что должно, и никогда не надеяться», сказала она. «Да, совсем как дома. Ты полон сюрпризов, техножрец». «Я помню, кем я был». Он показал ей бионическую левую руку. «Я потерял эту плоть задолго до прихода к Adeptus Механикус. Ее отняла конкурирующая банда в моем подулье». «Тот, с кем тебе пришлось драться, лети он к черту». «Верно». Шранкер улыбнулась. «Это было обещание насилия, болезненное и страстное. И все же ты здесь», — сказала она. «Все мы здесь, и никаких сожалений. Так что давай выдадим пару-тройку сожалений этим предательским мразям». Эпизод четвертый. Ярик. Гранаха не потребовалось долго убеждать. «Я думаю, вы сошли с ума, комиссар», — сказал он мне. «А еще я думаю, что именно безумие здесь и нужно, на данный момент». Он передал мне магнокуляры. Через них я взглянул на развязку. Было видно, как с грузовых вагонов разгружали Василиски. «Эти пушки будут в минимальном радиусе нашего поражения», — сказал я. «Именно». Мы можем уничтожить много других, но как только они подойдут достаточно близко, то смогут бить по нам безнаказанно. Нужно предпринять вылазку. Это будет резня. Я вернул ему магнокуляры. Будет целый выбор. Предпочитаю активную. Когда вы будете готовы? Я бы предпочел следующий день. Если бы Толоса продержалась еще одну ночь, я бы смог привести команду на позиции под прикрытием темноты. У нас была бы роскошь атаковать цель по выбору, а не по возможности. Хотел бы я, чтобы у меня все это было. Я очень этого хотел, прежде чем ответил Грануху, Я больше не желаю недостижимого. Я больше не желаю, чтобы у меня было две руки. Не желаю, чтобы у меня были оба глаза. Я делаю». «Мы готовы», — ответил я Грануху. Нас было пятеро. Веркер, Краус, Бетцнер, Кортнер и я. Сэров тоже хотел пойти. «Ты будешь нужен Гранаху на стене», — сказал я ему. Без лорда-комиссара он кивнул. «Ни слова?» «Вообще ничего». «Думаешь, Ванзин убил его?» «Не знаю. Даже не знаю, на что надеяться», — произнес сэров с глазами, полными боли. «Как и я. Смерть или плен нашего наставника наполняли меня разными оттенками беспомощной ярости. Я убрал эту эмоцию в сторону, сфокусировавшись на уничтожении тех, кто это сделал. Мы обратили тактику врага против него и спустились под землю. Веркар провела нас в неиспользуемый коллектор на северо-западе города, в паре жилых блоков от внешней стены. Хоть силовики и запечатывали каждый созданный врагом тоннель, закрыть подземную сеть было невозможно. Обороне города приходилось полагаться на заблокированные маршруты, загоняя культистов в угол тем, что отправляли их в настоящий лабиринт, и на то, что война была короткой. Если наша миссия провалится, война окончится к наступлению рассвета. Стоило нам оказаться в канализации, нас повел Кортнер. Веркер говорила ему, куда следует направляться, и он пошел в тоннели так, будто был в них рожден. Его чувство направления пугало. Прямого пути не было, и в переходах, змеиных изворотах и многочисленных перекрестках я в первые же минуты потерял ориентацию, как и Краус. «Как он может знать, где мы?» – спросил он. «Жизнь в глубинах», — ответил я. «Если хотим выжить, приходится изучать окружение». Мы говорили тихо, мы прошли под обороной. Наш путь пролегал под ногами врага. Путешествие длилось уже почти четыре часа. К моменту приближения к нашей цели наступил ранний вечер. Хотя дальние доки пролегали вдоль западной стены Талусы на широкой реке Гаром, там были и другие крупные торговые артерии со своими доками». Река Тарн почти перпендикулярно впадала в Гаран. Она тянулась почти прямо на север на сотни километров, подпитываемая десятками притоков на равнине, и была маршрутом, используемым почти для стольких же мануфакторий, как и Гаран. Пути Моглева шли параллельно ей. На последнем отрезке пути мы шли в стволе бывшей шахты, и Кортнер повел нас в канал, использовавшийся ранее для откачки воды и отходов из шахты обратно в Тарн. Со стен свисали ржавые остатки гидравлики, толстые отслаивающиеся скобы и куски труб. Канал шел по прямой на несколько сотен метров. Выход мы увидели издалека. Когда мы подошли к нему, свет на небе уже угасал. Нижняя часть выпускного отверстия была закрыта высоким камышом. Я присоединился к Кортнеру во главе группы. Мы выждали пять минут, наблюдая. Никого не было. Затем под свет уходящего дня выбрались и остальные. Взобравшись по берегу, мы остановились у основания одной из ракрытовых опор, поддерживавших пути могливы. Мы оказались на несколько километров к северу от развязки. Тылы армии еретиков находились на удобном расстоянии от нас. Настолько они продвинулись к стене. «Достаточно далеко?» — спросил Краус. «Запас небольшой», — сказал я. И словно в подтверждение моих слов, сверху прошел поезд. Мы видели, как он замедлился на подходе к развязке. Я сверился с хронометром. «Совсем небольшой. Это был нужный нам поезд?» — спросил я у воркера. Она указала на вагоны. «Этот везет пехоту. Сможешь вовремя опознать нужный?» «Да». Я посмотрел на опору. В ракрит были вбиты ступеньки для обслуживающего персонала. Я прикинул, сколько потребуется времени на подъем на 20 метров, затем посмотрел на север. Признаков следующего поезда не было. Независимо от того, насколько быстрым бароны стремились поддерживать график, ограничения все же были. Сход с рельсов пользы им не принесет. И нам, раз уж на то пошло. «Вперед!» — сказал я. «Отойдем настолько, насколько сможем». Быстрыми перебежками мы двигались от опоры к опоре, задерживались у каждой, чтобы посмотреть, не идет ли следующий поезд. Несмолкаемый вой ветра означал, что мы не услышим приближения поезда, пока тот не подойдет вплотную. Спустя час мы отошли еще на несколько километров от развязки. Я чувствовал, что император благословил наше мероприятие. Прошел еще один час. Сумерки превратились в полноценную тьму. Я начинал волноваться, что до следующего дня поездов уже не будет. За нами снова началась война. За грохотом орудий я расслышал гул человеческих голосов. Я подумал о писке тысячи грызунов. Мои губы сжались от ненависти. Я раздавлю паразитов. Этой ночью я увижу их уничтожение. Меньшего я не хотел. Я остановился у следующей опоры. «Теперь достаточно», — сказал я. Схватившись за ступеньку, я полез наверх. «И где же наш поезд?» — скептически спросил Краус. «Придет», — сообщил я ему. «Если будет нужно, я призову его одной силой воли». Мы взобрались наверх. На вершине с каждой стороны рельсов шли узкие металлические дорожки. Поручни казались хрупкими, не толще моего пальца, и не давали никакой защиты от яростных порывов ветра. Мы разделились. Бэтснер и Кортнер перешли на восточную сторону рельсов. Мы заняли позиции в дюжине метров друг от друга, пригнулись и стали ждать. «Поезд придет!» Я чувствовал благословение императора чуть ранее и не сомневался в нем. Поезд придет. Я внушал себе эту уверенность, пока она не стала пророчеством, а после, спустя четверть часа, реальностью. Мы видели, как его фара пронзала сгущающийся мрак. Затем стали видны очертания вагонов. «Ну?» – спросил я Веркер. «Да». «Давай», – сказал я Бетснеру. Он вынул флягу, наполненную Прометием, зажег свисавший из нее фитиль и швырнул на рельсы как можно дальше от нас. По рельсам разлилось пламя, яркая вспышка во тьме. Рельсам оно не нанесло никакого вреда, но эффект впечатлял. Нам нужно было замедлить поезд, а не остановить. Мы прижались к дорожкам. К нам, словно пуля, несся поезд длиной в несколько сотен метров и весом в тысячи тонн. Я не поднимал головы, пока рядом не оказался локомотив. Когда я посмотрел вверх, скорость поезда уже падала. Я подпрыгнул. Тоже сделали и остальные. Вагоны продолжали замедляться. Они уже не казались размытыми. Я взглянул на Веркер. Ее едва можно было различить за Краусом. Она указывала на четвертый от нас вагон. Он был цилиндрическим. То, что нужно. Я собрался с духом. Вагон прошел мимо Веркер. Она схватилась за лестницу, шедшую сбоку цилиндра. Взобралась на нее с гибкостью насекомого. Затем пришла очередь Крауса, затем моя. Поезд снова начал разгон, и рывок, когда я схватился за лестницу, был резким. Мои ноги болтались. Мгновение я висел на руках, прежде чем смог подняться. Я взобрался по лестнице. Бетцнер и Кортнер залезли с другой стороны. Собравшись на крыше цистерны, мы оценили ситуацию. Задние вагоны поезда теперь были лишь тенями. Их конфигурацию невозможно было разобрать, хотя я видел свет в заднем вагоне. Спереди было больше света от двигателя и переднего вагона. Для маневра нам этого хватит. Бетцнер постучал кулаком по крыше цистерны. «Прометий!» — сказал он. Я кивнул. «Хорошо. Остальная конфигурация именно так, как ты думала?» — спросил я Веркер. «Да». Вагон из пехотой и спереди и сзади, для безопасности. Остальное – груз. Большей частью боеприпасы. Отлично. Вперед. Теперь вела Веркер. Краус и я сзади. Я знал, что Инквизитора убивало то, что вел не он. Это давало мне больше удовольствия, чем должно было. Но это было и необходимо. Сейчас мы были на территории Веркер, и наши первые выстрелы будут действиями убийцы, а не судьи. По крайней мере, его гордыня была не настолько сильной, чтобы затмить ему цели миссии. Кортнер и Бетснер замыкали. Они шли медленно, держась позади, насколько могли. Я предупреждал их всякий раз, когда мы подходили к концу вагона. Мы дошли до последнего вагона с боеприпасами, затем остановились перед пассажирским. Веркер перепрыгнула перешеек между ними. Она приземлилась с кошачьей грацией и пошла по крыше. Пригнувшись, добралась до локомотива. Я прищурился и смог увидеть движение, когда она повернула к нам голову. О нашем присутствии вот-вот должны были узнать. Мы были готовы. Я подал ей сигнал рукой. Она спрыгнула с крыши. Краус бросился вслед за ней. Я выждал, пока он не дошел до дальнего конца вагона, а затем последовали все остальные. Мы бежали, и я знал, что наши враги были подобны грому. Но мне было все равно. Со скрытностью покончено. Теперь значение имели только скорость и сила. Двое солдат остановились у конца пассажирского вагона, опустились на одно колено и целились из винтовок. Я посмотрел на локомотив. Задняя дверь у двигателя была открыта. Внутри находилось тело. В темноте виднелись его сапоги. Между вагонов был выступ. Я спустился на него и перешел в локомотив. Там было три тела, а спереди слышалась схватка. Я вытащил меч, не желая рисковать стрельбой в ограниченном пространстве. Пошел по узкому коридору. По бокам находились отсеки для хранения вещей и небольшие спальные места для экипажа и охраны. Бой шел спереди и справа. Оружейная. Внутри трое охранников дрались с Веркер и Краусом. Ближний бой. Никто не стрелял. Я схватил ближайшего за волосы, дернул назад и всадил меч ему в бок. У Крауса были шипованные перчатки. Одной рукой он отбил штык-нож одного из охранников, другую он сжал в кулак и двинул шипами ему в глаза. Веркар правой рукой обвела шею противника. Он становился фиолетовым, выронил оружие и слабо цеплялся за ее руки. Она давила, пока ее пальцы не сошлись. Крови было много. Коридор окончился закрытой дверью. Через пуленепробиваемое стекло я видел консоль управления. Внутри было двое. Один стоял у консоли. Вторым, к моему удивлению, был барон Маурус. Он уже мало напоминал клерка. На нем был панцирь, сидевший весьма добротно. Его лазвинтовка была нацелена на дверь. Лицо его потемнело от злобы, и он что-то кричал, что я не мог расслышать через разделявшую нас сталь. Сзади снова послышались звуки борьбы. Остальные солдаты были подняты по тревоге. Еще минута другая, и нам всем конец, а поезд прибудет на развязку. Мой болт-пистолет мог пробить армированное стекло, но я не осмелился выстрелить. Если машинист нажмет на тормоз, а я поврежу консоль управления, миссия будет провалена. «Наемница», — сказал я. Веркер подошла к двери, сжала кулак. Она выбросила его вперед и сразу отвела обратно. Движение было едва различимым, как бросок змеи. Окно разбилось. Маурус выстрелил. Веркар отступила, но выстрел зацепил ей плечо. Она буркнула и отшатнулась на шаг, пригибаясь ниже окна. Краус и я прижались к стенам с обеих сторон двери. «Осторожнее!» – предупредил я его. Он кивнул и вытащил оружие. Плазменный пистолет он заменил игольным. Во мне даже блеснул огонек зависти к такому личному арсеналу. Он держал оружие двумя руками, выжидая. Маурус продолжал стрелять, покрывая палинами стены и дальний конец коридора. Каждое его нажатие на курок отнимало драгоценные секунды. Краус повернулся и выстрелил в пролом. Лазер ударил в отражающую броню Крауса. Это отбросило его, от груди шел дым, но он все еще стоял. Я услышал, как с обратной стороны в дверь колотится большой вес. «Оба готовы!» – сказал Краус. Я просунул руку в окно и отпер дверь. «Я нагоню!» – сказал я. Без единого слова инквизитор и Веркар пошли навстречу битве в пассажирском вагоне. Я перешагнул через тела Мауруса и второго еретика. Иглы Крауса попали барону в глаз, а машинисту в шею. Смертельный нейротоксин парализовал руки, ноги, шею и глаза парализовал грудь. они были все еще живы и задыхались. И все же в этом было больше милосердия, чем они заслуживали. Я подошел к панели управления. На ней были показания и приспособления, которых я не понимал. Мне и не было нужно. Там был рычаг, и это все, что мне требовалось. Я выжил его до отказа, едва не пустил пулю в тормоза, но передумал: так можно было запустить механизм самоотключения. Поезд трясся, набирая скорость. Я посмотрел вперед. Огни сражения все приближались. Мы почти победили. Все, что от нас требовалось, это удержать силы еретиков, превосходившие нас пять к одному, подальше от панели управления, а после спрыгнуть с летящего поезда, не размазав себя о ландшафт. Нет ничего проще, подумал я. У меня вырвался короткий смешок над собственным черным юмором, когда я схватил лазвинтовку Мауруса и бросился вдоль всей длины локомотива. Я бросил винтовку Варкер. Она и Краус пригнулись у задней двери. Инквизитор стрелял в открытую дверь пассажирского вагона. Он тщательно целился. Ответный огонь был яростным, но его игол было достаточно для того, чтобы солдаты в вагоне не начинали атаковать. Двое из них неподвижно лежали у прохода. Веркер открыла огонь из лазвинтовки. Я опустился на колено и начал стрелять из болт пистолета. Я целился аккуратно, нельзя было допустить схода с рельсов. Поэтому приходилось стрелять прямо через скамьи. Один заряд пробил в тонкой стали дыру. Второго хватило, чтобы пробить в теле дыру насквозь. Затем снова. На краю своего сознания я думал о схватке, шедшей на крыше. Еретики выходили из конца вагона, взбирались наверх и попадали под обстрел Кортнера и Бэтснера. Еще немного, думал я. Еще чуть-чуть. Поезд порвал рельсы, пока мы дрались. Теперь время работало против еретиков. Каждая секунда, пока мы сдерживали их, приближала их к великой гибели. Я сверился с хронометром. Учитывая, где мы зашли на поезд, от линии победы нас отделяло несколько секунд. Один из врагов, должно быть, догадался, чего мы добивались, и предпочел погубить поезд и всех, кто на нем был, гораздо большей потери. Из пассажирского вагона прилетела фраг гранаты. Она пронеслась через дверь над нашими головами и отскочила от пола позади нас, укатившись в отсек управления. «Нет, пронеслось в моей голове. Я бросился вслед за гранатой. Раз, клянусь императором. Я даже не знал, как долго она мариновалась в руке врага. Мне было плевать. Если не попытаюсь устранить эту угрозу, все полетит к чертям. Два, клянусь императором. Я подобрал гранату. Бежать в другой конец локомотива времени не было. Три, клянусь императором. Бегите!» Крикнул я остальным, стреляя в ветровое стекло локомотива и бросая туда гранату. Ветер бросил осколки плекс-стекла мне в лицо. Четыре, клянусь им, граната взорвалась. Вспышка огня и шрапнели. Взрыв и ветер отбросили меня. Осколки посекли мою униформу и плоть. Кабину наполнил звук поврежденного металла. Панель управления закоротила. Летели искры. Меня окутывал дым. Но поезд не замедлился. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я обернулся. Верка и Крауса не было. Солдаты еретиков бежали через вагоны. Туда путь закрыт. Я прыгнул на горящую панель, задыхаясь от дыма, и вылез в разбитое ветровое стекло. Я шел против ураганного ветра. Глаза жгло, они слезились и закрывались. У меня не было времени, не было выбора. Полагаясь лишь на одну веру, я со всех сил прыгнул вправо. Хороший был прыжок. Поезд не отрезал мне лодыжки и не закрутил. Я нырнул с закрытыми глазами. Быть может, я падал в свою последнюю тьму. Теперь, когда я думаю об этом моменте, иногда мне кажется, будто тогда меня охватила дрожь предчувствия. Мне кажется, что в моей жизни есть течение зова и все большего эха. Шептало ли мне то падение о том, как Гаскул трака бросит меня в тот адский колодец? Здесь я не доверяю своей памяти, ее может искажать моя потребность видеть цель и закономерности. Но я также испытал предзнаменование неопровержимого характера, поэтому я полагаю, что меня затронуло предчувствие худшего падения» это падение тоже было не лучшим. Вокруг был лишь вой ветра и скорость. Я приготовился к столкновению, которого не мог предвидеть. Оно настало. Я ударился о воду. Казалось, будто я врезался в сталь. Сталь, что поддалась, а после сжала меня в кулаке, когда разбилась. Но была и боль, на которую я надеялся, и к ней я был готов. Я преодолел ее, принял удар и раскинул руки, замедлив, а затем остановив свой спуск. Достиг поверхности, кашляя и давясь, и был этому рад. Я поплыл к берегу, где увидел четыре фигуры. Все двигались. Вымокший, шатающийся, я не остановился, когда достиг земли, а полез вверх по берегу. Мне нужно было увидеть, что мы сделали. Остальные пошли следом. Вся длина поезда прошла мимо нас. Он влетел в развязку. Ничто не могло его остановить. Еретики, что были там и на развязке, знали, что надвигалось на них. Это меня радовало. Все началось со звука самого удара, тяжелого, скрежещущего лязга металла о металл и ракрит. Скорость и масса пошли друг против друга. Шум войны заглушил громом столкновения, громом, что все нарастал, нарастал и нарастал. Сама длина крещенда внушала благоговение и страх. Я видел, как поезд, будто живой, слетел с путей. В этом было мрачное чудо. Такая огромная масса не должна двигаться таким образом. А звук все нарастал, пытая саму ночь, летя над долиной, крича в агонии, что нужно было выразить до того, как произойдет что-то большее. Затем оно пришло. Сначала загорелся Прометий, взорвалась цистерна. На развязке с криком родилось жидкое солнце. Его рождение обжигало глаза. Оно распространило параболу огня. Когда его потоки падали на землю, срабатывали боеприпасы. Цепь взрывов была вторым крещендо. То были великие фанфары в симфонии разрушения. Множественные отрывистые взрывы слились в одно крак, и завершение было таким грандиозным, что сносило все». Был свет и звук, но все очертания стерлись. Меня ослепило мое собственное творение. Пришла ударная волна. Она посрамила мистрелянский ветер и свалила нас с ног. Взвыл новый шторм. Внутри него были другие крики. Все гнулось, все горело. Металл рвался. Ракрит разлетался в пыль. Мир утратил форму и стал пустотой. И это сделали мы. Свет и звук утихли. Оглушенный, полуослепший, я поднялся на ноги. А кругу освещали сотни огней. От развязки ничего не осталось. Там была воронка, наполненная раскуроченным металлом. Пути, ведущие в Толосу, теперь заканчивались искаженными обрубками, будто кривые когти. Вражеские орудия исчезли. С этого расстояния, сквозь дым и огонь обломков, я не мог точно сказать, сколько пехоты было уничтожено, только предполагать. Звуки битвы не прекратились. Война у стены продолжалась. Теперь я слышал отдаленный гул, человеческие выкрики. Это был восторженный триумф осажденных, надвигавшихся на осаждающих. А после из тьмы за нашими спинами пришел ответный рев. На секунду меня охватило отчаяние при мысли, что прибыло еще одно подкрепление пехоты, и мы не достигли ничего, кроме как завели свои войска в мясорубку. Но затем приближавшихся удалось рассмотреть. Свет от великого пожара выхватил из тьмы штандарты Аймуртис. Кортнер и Бетцнер возликовали. Выжившие остатки 77-го и 110-го полков собирались вместе, чтобы стереть еретиков с лица земли. Справа от меня усмехнулась Веркер. Она свела вместе бионические руки, очень медленно. «Комиссар», — сказала она, — «вы действительно отлично играете. Никогда не думала иначе». Я не ответил. Она все еще ошибалась. Я не играл в игру. Мы перевернули доску.